Глава двадцать 16:30 Шестнадцать тридцать. Семь часов пятьдесят минут до запуска. Как только флакон с хлоридом натрия опустил, Вивьен вытащила из руки Кэсси иглу, приложила к отверстию клочок ваты и заклеила пластырем. Физически Кэсси чувствовала себя лучше, чем когда-либо в последнее время. В какой-то момент она перестала заботиться о себе. Может, она просто забыла, как надо жить, и сейчас не хотела вспоминать. — Как ты? — спросил Гектор. — Как шинная камера, которая сдулась, а потом ее надули заново, — ответила Кэсси. Вивин протянула ей стаканчик с пахучей зеленоватой жидкостью. — Что это? — Называется удобрение для мозгов, — сказал Гектор. — Звучит аппетитно. Что в составе? Электролиты, натрий и микроэлементы. Помогает от гипонатриемии, ожогов мозга и от похмелья. Кэсси сделала глоток. Жидкость напоминала смесь уксуса с сахаром и формальдегидом. Она заставила себя выпить стаканчик до дна и ее передернула. — Если после сегодняшнего дня я останусь в живых, еще год буду пить только шампанское. — Посмотри сюда, — сказал Гектор. Он протянул ей планшет со спутниковой съемкой комплекса «Пасткраем». «Тут видео за последние два часа в таймлапсе», — сказал он. Кэсси посмотрела, как тысячи крошечных черных песчинок, люди, заполняют Киллерленд. Они перемещались внутри контуров жертвы, словно колония муравьев. «Никогда раньше не видела, чтобы в парке было столько народу», — заметила Вивин какой-то гибрид 4 июля с Хелтер-Скелтером. Хелтер-Скелтер — аттракцион, в классическом варианте которого люди взбираются по лестнице внутри маякообразной башни, чтобы потом скатиться по горке, спиралью обвивающей башню снаружи. Гектор переместил прицел камеры спутника на участок в нескольких милях к западу от комплекса «Посткраем». Увеличил изображение, чтобы стал виден большой металлический куб в центре. «Это четвертый генератор. Тот, что предложил мистер Берковец. Мы насчитали рядом восемь человек. Это охрана и техники. К счастью, техников больше, чем секьюрити. Значит, мы используем ЭМП, чтобы отключить генератор и систему безопасности». «Таков план», — кивнул Гектор. Он расстегнул свой рюкзак и вытащил пистолет-мегафон, с помощью которого обезвредил полицейскую машину. «Можно посмотреть?» — попросила Кэсси. Гектор протянул пистолет ей. Кэсси его взяла. Устройство было тяжелое с маленьким спусковым крючком. Кэсси прикоснулась к нему, и Гектор тут же выхватил оружие, словно у ребенка, решившего позабавиться с мясницким тесаком. «Нечаянно нажмешь». И он сработает. Тогда ПТП сможет отследить наше местоположение. — Значит, оружием Джеймса Бонда у нас распоряжаешься ты, — согласилась Кэсси. — Остается меньше двух с половиной часов, чтобы проникнуть в парк, — сказала Вивьин. — После этого наш человек не сможет вам помочь. Кэсси покосилась на Вивьин. — Уверена, что не пойдешь с нами. — Я должна быть здесь, чтобы присматривать за вашими задницами, когда вы доберетесь до генератора. И Гектор считает, кому-то надо остаться на случай, если... — Ну, ты понимаешь. — Если наш план провалится, — сказал Гектор прямо. — Должен остаться кто-то, кто знает правду, но я собираюсь вернуться. Ради них двоих. — Двоих? — удивилась Кэсси. Вивин положила руку на живот. — Ради них двоих. Кивнул Гектор. — Я прослежу, чтобы он вернулся к тебе, — сказала Кэсси. — К вам. Вивьен улыбнулась. — Спасибо. — Так каков план диверсии? Какой-нибудь спутниковый лазер или крошечный ядерный заряд? Вивьен улыбнулась. — Иногда старые добрые способы — самые лучшие. А теперь вам пора отправляться. — Мы что, правда это делаем? — спросила Кэсси. — Да, — ответил Гектор. Она втянула воздух ноздрями. Голова все еще болела, но уже терпимо. Все становилось реальным. Последние десять лет ее жизни вели к этим нескольким часам. — Я хочу, чтобы ты знал. — Мне очень жаль, — сказала Кэсси, обращаясь к Гектору. — Насчет Джой. Я должна была сделать больше для твоей семьи и для других семей обязана была. — Не забудь об этом, если мы выживем, — ответил Гектор. — Ты обязательно, — сказала она. — Только обещай мне кое-что, что угодно. Если со мной что-то случится, обещай найти Элли. Она знает правду. Сделай так, чтобы Лейк за все заплатил. — Обещаю, — сказал Гектор. — И я. — добавила Вивьем. Ладно, — сказала Кэсси, вставая. — Теперь дай мне еще той зеленой дряни, и давайте прорвемся в их гребаный Диснейленд. Только один вопрос. Как мы будем добираться до генератора? Вы же взорвали машину, верно? — Надеюсь, тебе не впервые ездить на велосипеде, — ответил Гектор. Девять лет проезжала по пять километров с работы и на работу. «А я надеюсь, что ты не против стрижки», — добавила Вивин. «Стрижки?» «Ага», — усмехнулась она, доставая из рюкзака дьявольский коготь. «К сожалению, ножниц у меня нет».